Полицейская повторила свое имя. Ее звали Эмма. Старомодное имя, вновь ставшее популярным сбивчиво, подумала Луиза. Все возвращается. И ее собственное имя, которое раньше давали большей частью в богатых и благородных семьях, теперь просочилось в самые нижние слои общества и стало доступно всем. Имя выбрал ее отец, Артур. И в школе ее из-за этого дразнили. В Швеции когда-то была королева по имени Луиза. Древняя старуха, похожая на увядшее дерево. В детстве и юности Луиза Кантер ненавидела свое имя, пока не завершилась история с Эмилем, пока она не высвободилась из его медвежьей объятий и не смогла с ним порвать. Тогда имя Луизы внезапно стало удивительным преимуществом. Мысли сумбурно кружились в голове. Эмма похлопывала Луизу по плечу, словно отбивала такт катастрофы или превратилась само непрерывное идущее время. Луиза пережила нечто такое, что навсегда останется в памяти, не нуждаясь в чужих напоминаниях и подсказках. Время — это отплывающий корабль. Она стояла на набережной, и часы жизни тикали все медленнее. Ее бросили. Оставили за бортом великих событий. Умер не Хенрик, а она сама. Время от времени она пыталась сбежать, ускользнуть от... добросердечных похлопываний полицейской. Позднее ей говорили, что ее крики рвали душу. В конце концов ее заставили проглотить таблетку, от которой ее одурманило и разморило. Луиза вспоминала, что люди, толпившиеся в тесной квартирке, начали двигаться медленнее, точно в фильме, пущенном не с той скоростью. Почему-то во время этого падения в бездну ей лезли в голову беспорядочные мысли о Боге. С ним она, в общем-то, никогда не вела никаких бесед, по крайней мере, с подросткового возраста, когда ее одолевали назойливые размышления о религии. Однажды, снежным зимним утром, накануне праздника святой Люсии, одна из ее школьных подруг по дороге в школу угодила под колеса снегоуборочной машины. Впервые смерть всерьез вдохнула луизи в лицо. Эта смерть пахла мокрой шерстью, была укутана в зимний холод и глубокий снег. Учительница плакала. Уже одно это представляло собой чудовищный удар по идиллии. Видеть строгую учительницу, рыдающую, словно брошенный, испуганный ребенок. На парте, за которой раньше сидела покойная девочка, горела свеча. Парта стояла рядом с партой Луизы. Теперь ее подруги больше нет. Смерть означает, что человека больше нет и только. Самое пугающее, а потом и чудовищное, состояло в том, что смерть... наносила свой удар совершенно случайно. Луиза мысленно спрашивала себя, как такое возможно, и вдруг поняла, что того, кому она задает этот вопрос, наверное, называют Богом. Но он не отвечал. Она прибегала к всевозможным уловкам, чтобы привлечь его внимание, устроила маленький алтарь в углу дровяного сарая, но никто не отвечал на ее вопросы. Бог — это отсутствующий взрослый, который заговаривает с ребенком, только когда ему... заблагорассудится. В конце концов, она осознала, что тоже не верит ни в какого бога, наверное, она просто влюбилась в него. Как тайно влюбляются в недоступного мальчика несколькими годами старше. После этого в ее жизни не осталось места никакому богу. И вот только сейчас она попыталась к нему обратиться, но и на сей раз он не отозвался. Она одна. Лишь она, полицейская, похлопывавшая ее по плечу, Да все эти люди, которые говорили тихими голосами и двигались медленно, словно искали какую-то пропажу. Внезапно наступила тишина, как будто отрезали звуковую дорожку. Голоса вдруг исчезли. Зато в мозгу послышался шепот, упрямо твердивший, что это неправда. Хенрик спит, он не умер. Это просто-напросто невозможно, ведь она приехала его навестить. Полицейский в штатском с усталыми глазами сдержанно попросил Луизу кантер пройти с ним на кухню. Потом она поняла, почему. Он не хотел, чтобы она видела, как выносят тело Хенрика. Они сели за стол. Под ладонью она ощущала хлебные крошки. Хенрик просто-напросто не мог быть мертв. Ведь хлебные крошки все еще на столе. Полицейский назвал свое имя, повторил дважды, прежде чем она уразумела его слова. «Йоран Вреде». «Вреде» по-шведски означает «гнев». Да, подумалось ей. Я испытываю невероятный гнев, если то, чему я не хочу верить, все же окажется правдой. Он принялся задавать вопросы, на которые она отвечала контр а он отвечал ей. Они словно бы ходили кругами».